Загадка торейского маньяка Глава Первое. Роскошные светлые волосы водопадом не ниспадающие ниже пояса. Грациозная походка, прямая спина с высокой и гордо поднятой головой, настоящей аристократки в несчётном количестве поколений. Высокомерный взгляд. Она была королевой до тех пор, пока не раскрывала рта. Роис Риардан раздражённо проводил взглядом эту разряженную куклу с трудом удержавшись от едкого, так и просящегося на язык словца ей вслед, не хотелось проблем на пустом месте. В день ее появления в лицее над ней кто-то подшутил, так прибежал папаша и устроил форменный скандал. Любимая же дочурка стояла за спиной отца и презрительно посматривала вокруг. Считает, раз она и самого Маригата приехала, то все провинциалы не заслуживают даже ее взгляда. Вообще говорили, что отец этой Фифы отвалил весьма круглую сумму, чтобы его дочь приняли в лицей. И судя по отношению к ней учителей, так оно и было на самом деле. Любого, несмотря на знатность, завалили бы низшими баллами за демонстрируемые знания на опросах, выясняющих ее уровень но ей кое-как натягивали тройки, а то и четвёрки. Вот как можно быть настолько тупоголовой. Создавалось впечатление, что кроме платьев, юбок, всяких там выточек и бантиков, она не разбирается ни в чём. Особо она гордилась и сообщала об этом каждому встречному, кто был готов или нет её слушать, что весь её гардероб пошиты в этой госпожи Клонье. О да, от тряпках она говорила с огромным знанием дела. Еще бы, уроки так отвечала. Вдруг ройцы хлопнули по спине так, что тот зашипел от боли. Смотришь на Филона, красивая. Жаль, что настоящая блондинка. Торн, я тебя когда-нибудь пришибу, прошипел Ройс, пытаясь почесать то место на спине, по которому пришелся удар. Обязательно, хохотнул приятель когда-нибудь. А девчонка все таки ничего. Так что давай, действуй, поддержу. Издеваешься? Ройс хмуро глянул на друга. А да она же тупа как пробка. Так это не минус, а плюс. Отец говорит, что хорошая жена должна быть красива как цветок и иметь сто же мозгов. А ну, знаешь ли. Ройс глянул на спешащих в классе людей и поднялся со скамейки. У нас с тобой разные взгляды на девушек. Мне, например, хочется иногда и поговорить о чем нибудь кроме тряпок. Хочется, чтобы моя жена поддерживала меня, а не была красивым, но бесполезным украшением в доме. Как знаешь, тогда я к ней попробую подкатиться. Если ты не хочешь, Судя сам, не дурна, а денег у родичей куры не клюют, значит, приданое будет знатным. Лучше подумай. Чего они при своем богатстве из Моригатас съехали?» — буркнул Торн. Я знаю. Вдруг раздался чей-то звонкий голос за спиной. Эмилиса, радостно воскликнул Торн, резко разворачиваясь и пытаясь обнять девушку, привычно схлопотал по шее и также привычно обиженно засопел. Вот всегда ты так. А я к тебе со всей душой. Ого, я слышал о твоих рассуждениях о хороших женах!» Извини, но я не такая красивая, как Филона, зато гораздо умнее. Совершенно не твой идеал. Да ничего. Но тут рычит, оттеснил приятеля. Так, что ты там говорила? Ну, вы же знаете, что мой отец один из главных спонсоров лицея. В общем, я подслушала, как он разговаривал с директором. Филону выгнали в Марегате из лицея за неуспеваемость. А остальные отказались ее принимать. Там денег требовали намного больше, чем мы. Столица все таки даже ее отец отказался столько платить. Вот и подыскал место. Сами знаете, что после всех происшествий лицею очень нужны деньги. Приятели посмурнели, даже жизнерадостный Торрен сник. Да уж, из-за всего этого приходится таких учениц брать. По поводу происшествий Эмилия вдруг наклонилась к приятелям и заговорщицки зашептала. во время того же разговора я слышала, что директор лицея и мой отец разговаривали с кем-то в Моригате. В общем, для расследования убийств они обещали прислать призванную". "Призванную?" чуть ли не завопил Торн, но тут же зажал себе рот. "Ты уверена?" "Да, она должна приехать на рейсовом корабле, я узнавала". Она пребывает через четыре дня. Вы призваны? Вся Всеотроица разом обернулась и недоуменно уставилась на ту, которую только недавно обсуждали. Героиз закатил глаза, а вот Торн оживился. Да, о ней. Хочешь, я расскажу, Филона. Девушка одарила его презрительным взглядом. Я и сама могу рассказать, я с ней знакома. Что? Удивились все, даже Ройс заинтересовался. Девушка одарила всех взглядом: "Ну что, возьмешь с этих провинциалов?" Она с ней зашла до объяснений. "Я всю одежду шью только у госпожи Клонье, призванная живет у нее». Тут она пожала губы и неодобрительно покачала головой. "Ума не приложу, что с ней все так возятся. Ни вкуса, ни манер, одевается в какие-то невообразимые наряды" даже волосы коротко стрижет. А еще, представляете, она ходит в штанах. Филона посмотрела на всех, приглашая разделить ее возмущение. Троица переглянулась. И что? Осторожно поинтересовался Ройс. Как что? Филона даже задохнулась от возмущения. Она же позорит госпожу Клонье. Она живет у самого известного модельера столицы и носит, наряжается, одевает Девушка напряженно нахмурилась, пытаясь подобрать слова. Ее напряженное лицо выдавало отчаянную работу мысли. Бедняцкую одежду. Наконец, выдала она сравнение. дорогая Филона, понимаешь, у некоторых людей интересы нарядами не ограничиваются. А чем они ограничиваются?" удивилась Филона. Героис с отчаянием посмотрел на Мелису в надежде, что девушка лучше объяснит, но та разглядывала облака над зданием лицея и к разговору подключаться явно не собиралась. А вот Торн неожиданно поддержал Филону. — "Ну да, совершенно бестолково это призвона. Да и кому она вообще интересна? И зачем она здесь нужна?" Филона задумалась. "Госпожа Клонье тоже приезжает. Я думаю, она приезжает из-за недавних происшествий? Каких? заинтересовалась девушка, повернувшись к Ройсу. «Ты что? Совсем ничего не знаешь? вспылил Ройс. «Ты уже почти неделю здесь, Не кричи на меня. Что я должна знать? Ничего не понимаю. Если бы ты интересовалась чем-то помимо тряпок, «Замолчи, замалочи, замолчи! Не смей называть мои платья какими-то тряпками. Их госпожа клоньешила. Что вы все понимаете в своей провинции? А ну извини, еще громче заорал Ройс. Что здесь не марегат, оставалось бы там, раз тебе Турей так противен. Чего приперлось?» А меня что, спрашивали, что ли? Век бы вашего паршивого острова не видела. дыра дырой, никакой жизни, а даже театра нет. А где я теперь одежду покупать буду? Корабли с марегатой сюда раз в две недели ходят. Ужас, дыра. между прочим, наш торей большой перевалочный центр товаров. У нас самые большие склады восточного сектора. Вся торговля с империей идет через нас. вот и целуйтесь с этими складами. Уже вголоза вопила Филона. Склады, склады, склады. По горло сыта этими складами. Зачем отец меня сюда притащил? Что я ему сделала? А еще у нас тут убийца, расхаживает, с мстительной радостью проинформировал девушку Ройс, она тут же, увидев ее испуг, сообразил, что переборщил. Извини, буркнул он, но поздно. — убийца? Что? Ройс, зря ты так, осуждающе покачала головой Эмилиса. Чего зря? — рассердился он. Какой кретинкой надо быть, чтобы за неделю ничего не узнать о происходящем? Я тут всего три дня. Великое достижение, ядовито произнес Ройс. Госпожа помнит, когда она приехала на Турей? Хам, я я все папе расскажу. Он тогда тебе такое сделает, такое. — У-у-у-убийца бродит полицею. Провыл Ройс. Фиона взвизгнула испуганно обернулась, а потом приподняла подол платья и бросилась к зданию лицея. "Ну и зачем ты ее напугал?" поинтересовалась Милиса. "Хочешь, чтобы и сегодня ее отец пришел и устроил скандал? Да ну ее! достала уже, дура." "Ну шутка у тебя и вправду дурацкая," вздохнул Торн. "Совсем не смешная. Две девушки уже мертвы и никто ничего не знает." А я ведь знал Рилону, она на год старше нас была. Извини, Ройс виновато махнул рукой. Просто вывела она меня и себя. Что там хоть слышно? Ты разговаривал с родителями Рилоны? Торан пожал плечами. Я ее не так уж и хорошо знал, чтобы в гости к ним ходить. Видел на похоронах, выражал сочувствие, а так Ну, спрашивал о некоторых Как и первая не вернулась вечером из лицея, но все говорили, что она уходила. Потом на складе нашли ее труп. Милиса побледнела. А можно без подробностей? Сами спрашивали. Рассердился Торн. Об этом не распространяются так, что все думают, что просто убили. Ритуал? А я знаю, Ройс. Ройс, нахмурился. Ладно, после занятий собираемся на старом месте. И абсолютно всё, что узнали. Ройс, зачем тебе это? вздохнула Мелисса. Зачем? А тебе не хочется поймать того подонка, кто их убил? но ведь Призванная, Призванная, Призванная, далась вам эта Призванная. Без нее шага ступить не можем. Я спрашивал отца. Представляете? Убийцу никто не ищет. Никто. Зачем? Ведь Призванная появится. Она приедет и найдет». Так чего напрягаться? А что еще может кто-нибудь погибнуть, никто не думает? Первую девушку когда убили? Торрен задумался. Одиннадцать дней назад, а вторую через неделю, не просто через неделю, а ровно через неделю. Стой, ты думаешь, я специально смотрел? Между двумя убийствами прошла ровно неделя. И сколько до «Два дня. два дня. А призвонная приезжает через четыре дня. Я пытался говорить со взрослыми, но все от меня отмахнулись. Мол, не лезь не в свои дела. Только директор обещал передать мои слова в море гад, но я не уверен, что он сделал это. Иначе призвонная поторопилась бы. Ну, может, все не так. Может, а может так. Хочешь проверить через два дня? А если третий будет Милиса? Ой, Эмилиса подтянула к себе сумку, которой огрела Ройса. "Не болтай. Извини", виновато пробормотал он, не подумал!» "Ты действительно увлекся!» — буркнул Торн. "Ну, извините. «Еще раз глупость", сморозил. "Нам на уроке пора. Пять минут осталось". Девушка глянула на часы, висящие над главным входом в лицей, и первая зашагала к входу. Обернулась После уроков поговорим. Я тоже не хочу, чтобы погибла одна из моих подруг. Все занятия Ройс просидел как на иголках. Сколопотал на математике отвратительно, но даже не огорчился. Его мысли целиком занимали убийство. Так что едва их отпустили с последнего урока, он чуть ли не бегом устремился к соседнему классу, где шли занятия у Милисы и Торны. Те уже поджидали друга и сразу же, гурьбой, направились к выходу, не заметив увязавшегося за ними еще одного человека. Филону Торн обнаружил в тот момент, когда они уже подходили к складу, где хранились дрова, за которым в густых кустах они еще лет шесть назад организовали себе тайное место, устроив что-то типа шалаша в зарослях. Ты Торн растерянно оглянулся на друзей. Заметь кто-нибудь из них незваную гостью раньше, они могли бы ее прогнать, но сейчас у самого входа в их тайное убежище делать это уже поздно. «А чего это вы здесь делаете?" оперидовала их девушка с интересом, рассматривая отодвинутые в сторону ветки, за которыми виднелась небольшая тропка, уходящая куда-то за склад. "Это ты чего здесь делаешь?" Кморы поинтересовался Ройс: сердясь сам на себя надо же не заметил". "А я домой идти боюсь", честно призналась девушка и похлопала ресницами. "Ты меня до смерти напугал своими убийцами. Я хотела пойти за вами из лицея, а вы меня сюда потащили". "Мы потащили?" от такого заявления Ройс даже опешил. "Ты сама за нами потащилась?" "Да" потому что ты теперь должен взять на себя ответственность. Чего? Ройс едва не грохнулся на землю. Рядом рассмеялась Мелисса. Торрен поспешно скрылся за складом, и вскоре оттуда донесся его хохот. Ты, ты, ты хоть понимаешь, что сейчас сказала? Конечно. Девушка недоуменно посмотрела на всех, пораженной реакцией. Я читала, если мужчина что-либо делает с девушкой, Он обязан взять на себя ответственность и позаботиться о ней. И что я тебе сделал? Ты меня напугал. Господи, за что мне это? Вопросил Ройс у небес, и из-за склада донесся новый взрыв смеха предателя Торна. Рядом звонко смеялась Милисса. Филона вдруг толкнул ногой: "Не смей смеяться. Я я папе все расскажу. Вот. Я к директору Девушка развернулась и попыталась уйти, но ее успел перехватить за руку Ройс. "Стой, я, я прошу прощения, не надо, директора. Послушай. позже я отведу тебя домой. Ано сейчас, нам надо поговорить. Тут у нас место есть, где мы в детстве играли. Сейчас мы хотим кое-что обсудить. Ты с ума сошел?» – прошипел за спиной подошедший тоже. "Ты потащишь ее в наше убежище." А у нас есть выбор. Она и так все видела, если не возьмем ее с собой, обязательно растреплет всем. Можно подумать, она и без этого не растреплет. Будем держать около себя. Ты же вроде хотел к ней подкатить. ну так вперед?» Э, нет, открестился Торн. Ты с ней сделал страшное. Значит, ты должен взять на себя ответственность. «Да шучу я шучу, поспешно заговорил он. Заметив выражение лица приятеля, в любом случае будем решать проблемы по мере их поступления. Филона, приглашаю тебя в наше убежище. Девушка с сомнением заглянула в кусты, подозрительно посмотрела на трех друзей. А там пауков нет? Нету там пауков, рявкнул Ройс. Быстро туда, здесь убийца ходит. Филона испуганно пискнула и нырнула в кусты. Остальные следом. За стеной склада, кусты редели, и у забора обнаружился просторный шалаш, не шалаш, а настоящий небольшой домик, сколоченный из досок разного размера. Видно, ребята мастерили его из того, что нашлось. А двумя стенами ему служил забор, который как раз тут делал поворот а третий — стена склада. А вот крышу ему сделали основательную из черепицы. Правда, пришлось потрудиться, чтобы ее вес выдержали стены, для чего по углам поставили толстые столбы, на которых перекрытия и лежали. Внутри домик оказался меблирован, пусть и старый, потёртый, но мебелью: небольшой диванчик, два кресла, в центре круглый дубовый столик. К потолку подвесили бронзовую масляную люстру с тремя светильниками, которые Торн тут же запалил. Полумрак отступил, люстра светила на удивление яркая. Филона с интересом огляделась и тут же заняла самое мягкое и удобное кресло. Ройс было дернулся к ней, но Милиса остановила. Оставь ее, больше времени она ругань потеряем. Она обошла занятое свое любимое кресло и села в другое. Тесно тут у вас, помочилась Филона. «Нас устраивает Буркнул Ройс и замолчал, не зная, что говорить. Они собирались обсудить важные вещи, а теперь что делать? Но и терять время нельзя. Если сейчас все не обсудят, то дело придется отложить на завтра, значит, день потеряют. А их, если догадки верны, не так уж и много осталось. А знаете, вдруг заговорила Филона. три дня назад сюда прибыл корабль из Арвийской империи фрегат Завтра офицеры дают бал у мэра, и моего папу пригласили. моего тоже, буркнул Ройс. У всех тут родители пригласили. А что? Вам разве не обидно, что вас не позвали? Я такое платье приготовила папа говорит, что там детям нечего делать. Какой ребенок? Мне уже четырнадцать. Вот разве вам не обидно? Нет. Филона, помолчи, пожалуйста. Ройс устала потёр виски. У меня уже голова болит. Не обидно мне, она такие балы только шестнадцати лет приглашают. Я ей говорю: "Несправедливо. У меня платье". "Помолчи, пожалуйста. Мы здесь не платье обсуждать собрались". да? А что? Убийцу?" "Ой, ах, да, кстати, я узнавала. Оказывается, двоих убили, и все девушки учились в лицее. Значит, «Ведь и меня могут убить, да? Какой ужас. мы и хотим что-то сделать, чтобы никого больше не убили. Правда? Правда. Ты можешь просто помолчать, а? Конечно, могу. мне и папа иногда говорит, что я молчуня. Если не о чем говорить, я и не говорю. вот когда я перед поездкой была у госпожи Клонье и заказывала наряды, то целых десять минут молчала. Когда ткане выбирала ужас, правда? И сейчас могу помолчать. Убийца мне совершенно не интересен, а даже страшно. Вот вам, неужели не страшно о таком ужасе говорить? А вдруг и вас убьют? Филона. Ройс уже явно находился на взводе и сейчас мог высказать все, что накопилось на душе, но его вовремя остановила Мелиса. Девушка чуть привстала из кресла и положила на руку друга свое. Конечно, мягко заговорила она. Нам всем очень страшно, потому и спрятали здесь, чтобы убийца не нашел. А ты вот можешь мы журнал полистать. Это мне из Маригат прислали. говорят, что модель этих платьев сама призванная разрабатывает для госпожи Куланья. Она же из другого мира. Вот этот журнал тоже по ее подсказке выпускать начали. Филона скептически посмотрела на обложку журнала она тут же оживилась Ой, этого выпуска я не видела да и вообще видела я Во что это ваша призванная наряжается Чего она посоветовать может Но журнал она все же схватила и погрузилась в чтение Изредка что-то восторженно восклицая Ройс облегченно откинулся на спинку кресла и сделал подруге одобрительный жест Теперь можно и поговорить на секунду замолчал "Елена, дура", тихонько пробормотал он, но та даже не повернула головы, целиком погрузившись в чтение. можно, Эмилиса, сколько у тебя этих журналов? В следующий раз тащи все. Тогда она и болтать не будет о наших разговорах, и нам мешать не станет. Ты лучше скажи, зачем нас собрал?" вмешался Торн. "Про убийство расспросить?" Торн Я уверен, что ты знаешь гораздо больше, чем говоришь. Знаю, но, Ройс, ты же понимаешь, что я не могу трепаться о том, что узнаю дома. Отец меня убьет, а брат оживит и еще раз убьет». Хотели бы уже давно убили бы за твои художества, оно ведь жив пока. Так что колись давай, по-дружески. Торн махнул рукой. Видно было, что ему и ему самому хочется поделиться информацией задумался, потер лоб, вспоминая. В общем, первая жертва Вира Кот, 17 лет. Найдена на тренировочной арене лицея. Первые или там, где у нас занятия фехтования идут, и по магии. Не перебивай, Рой, а то точно что-нибудь важное забуду. Сейчас я буду говорить то, о чем взрослые не распространяются. Девушки вырезали сердце и сожгли его. Эмилиса передернулась. Ужас. Похоже, на какой-то ритуал. Все об этом подумали, но ни один маг не смог вспомнить ничего похожего. В древней империи было что-то из магии крови, но даже в совете магов не смогли ничего отыскать. Твой брат сказал? Да, Эмилиса. Он же на Турей, у нас самый многообещающий маг. Он с советом и разговаривал. Никто ничего похожего не вспомнил. Кстати, На полу зала никаких магических чертежей не обнаружили, кроме стандартных. Если бы там что-то чертили, то следы обязательно остались бы. пусто. "Это уже серьезно», – задумчиво кивнул Ройс. Любой ритуал провести без каналов силы невозможно, а их требуется рисовать. А магия крови, брат говорил, что для нее сил много не надо, хотя бы искорку. Все остальное Делала жизненная энергия того, чья кровь. И если кровь мага, то А Вира? подающая надежды магиня, кивнул девушке Торн. Вторая жертва, Релона, Картс, пятнадцать лет, обнаружена, как я уже говорил, на складе с мебелью. Также вырезано и жене сердце. Убили ее ровно спустя неделю. Если ты, Ройс, прав, То следующая смерть произойдет через два дня. И снова никаких следов линий силы, никаких мелиса. И да, даже магия крови требует присутствия таких линий. Знаю, буркнула девушка. Теорию магии я еще помню. Я одно только не понимаю, зачем ты все это выспрашивал у Торана? Чего ты хочешь? Я не хочу еще одной смерти. Призванная, призванная Но она, кстати, наша ровесница. Читали в газетах о том, что она сделала в столице. Ты и про убийство посла Армейской империи читали, и что? А то Эмилия, если она сумела найти убийцу, то почему это не можем сделать мы? Ройс, ты здоров? Девушка жалостливо посмотрела на приятеля и даже потянулась пощупать ему лоб. Тот сердито отстранился. Ну что не так? Не так то, что она призванная, для дураков повторяю еще раз, призванная. И что? Тут Филона оторвалась от журнала и с интересом посмотрела на Ройса. Она обычная девчонка, видела я ее, ничего особенного. И в штанах. Ройс посмотрел на Филона так, словно заговорила тумбочка, но девушка уже снова уткнулась в журнал. Он счёл за лучшее с ней не спорить. И переключил внимание на Мелису. Читал я о призыванах, Как услышал впервые о том, что появился еще один, так и почитал. Они обычные люди, пусть талантливые в том, ради чего их призывали, тем не менее, все их таланты не выходят за пределы обычных человеческих возможностей. И если она умеет находить преступников, значит, должен быть какой-то метод, о котором мы просто не знаем. Вот именно, не знаем, но если мы ничего не предпримем, то и не узнаем. Не больно-то и хотелось, хорошо, Милиса, не хочешь помогать, не надо. Но если через два дня убьют еще кого, ты сама себя замучаешь. Могла предотвратить, но не захотела. Пусть этим занимаются взрослые, маги там, стражи. Торен Ройс развернулся к другу. Что слышно от твоего отца и брата? Тот пожал плечами. «У отца сейчас вся стража озабочена какими-то там реформами, говорят, что призванное что-то насоветовало сенату, и теперь образуется новая служба. Все стражники на нервах, боятся, что их уволят. Отец пытается утихомирить подчиненных, но у многих семьи. Убийство, конечно, несколько встряхнули, всех, сами понимаете, что они простолюдинов убили. Но что они сделают. Ну, усилили патрули вокруг лицея и на дорогах. А магии тоже в растерянности. Брат пытался что-то выяснить по остаточным следам магии, но, как я уже говорил, их нет. Стража спихивает убийство на магов, поскольку они похожи на ритуал, а значит, их дело А магия отпихиваются от этого, поскольку следов магии нет. Значит, дело стражей. Сейчас все успокоились поскольку сенат пообещал прислать призванную все ждут ее. отец ругается с верховным магом Тореей и знать, давит на царя как командующего силами обороны чтобы он принял меры и ещё вопросы есть милиса нет буркнула она только я все равно не понимаю почему ты считаешь что у нас получится отыскать убийцу если ничего не делать то не получится торен со мной. Приятель только рукой махнул. Куда ж я, от тебя Все равно ведь заставишь. А ты, Милиса, я против этой авантюры, но вас не оставлю. Должен же в вашей компании быть кто-то со здравым смыслом. Только что трепаться об этом не нужно. А тут у нас Милиса многозначительно покосилась на Филону, увлечённо листая ещё журнал. Полагаешь, она хоть что-то слышала? А если слышала, поняла, о чем мы? Лучше держать ее поближе к нам на всякий случай. Розь, а чего сразу я? возмутился он. Ну, ты ж должен взять на себя ответственность, хрюкнул Торн, с трудом сдерживая смех. А в глаз?» — мрачно поинтересовался приятель. Ладно, ладно, она мелиц права. А вообще, Что делать-то будем? Как искать убийцу? Вопрос поставил всех в тупик. Мелисса увлечённо изучала потолок, Ройс хмуро кусал губы и пытался пальцем проверить дыру в стене. Интересно, с чего начала бы призванная? С вопросов, вдруг заговорила Филона. Ройс вздрогнул и ошарашенно посмотрел на девушку. Та, почувствовав его взгляд, оторвалась от журнала. Чего? Я говорю, «С вопросами о новых стилях в моде надо быть очень осторожным. Вот куда это годится? Филона развернула журнал, чтобы все видели рисунок. Я такое точно не надену. Ужас. "Чтоб тебя?" буркнул Ройс, вздохнул. "Ладно, сделаем так. Торрен, ты пытаешься выяснить у отца и брата как можно больше подробностей. Смеешься? Я еще жить хочу, если они догадаются, «Зачем я их спрашиваю. Так сделай, чтоб не догадались, только не говори, что не сумеешь. Я не говорю, я говорю, что не хочу. надо. надо же с чего то начинать? А для этого нам нужно знать как можно больше. А ты, Милиса, присмотришь за нашей гостьей, чтоб не болтало лишнего. Почему я? А кто? Ты же девушка, значит, тебе проще будет с ней найти общий язык. А ты что собрался делать? А я постараюсь выяснить что-нибудь о ритуале, при котором требуется вырезать и сжигать сердца. Считаешь себя умнее совета магов, который ничего не нашел? Я хочу поговорить с нашим учителем по истории магии. Он знает колоссальное количество всяких мифов и легенд. Вдруг он что вспомнит? Какое отношение мифы и легенды имеют к ритуалу? удивился Торн. Ритуалы изучали в совете магов, и я им верю. Когда они говорят, что ничего не нашли, значит, есть что-то другое. Почему не мифы и легенды вдруг что-то есть? Давайте вместе найдем убийцу и докажем, что никакая призванная нам не нужна. Мы еще покажем ей Ройс глянул на Филону, которая выглядела на редкость задумчиво и словно пыталась в чем то разобраться. Такое ее состояние было настолько непривычным, что Ройс даже растерялся. Как бы ни перетрудилась девочка, думать пытается. Эй, ты чего? Эй. Только со второго раза девушка очнулась и посмотрела на Ройса. "Да?" радостно подхватила она. "Покажем ей, ей просто необходимо показать, как правильно одеваться". Поймав на себе все общее ошарашенные взгляды, Филона даже стушевалась. А что? Разве мы сейчас говорили не об одежде и не о вопросах новых стилей в моде? Растерянно поинтересовалась она. Ты об этом думала? С ноткой отчаяния поинтересовался Ройс. ну да, я же сказала, что к вопросам в моде надо подходить осторожнее, а тут призванная совсем стыд потеряла предлагает такие платья. Они же мне совершенно не пойдут. Вот, смотрите, видите этот воротничок? Вот как он будет смотреться на мне, тем более на таком платье? Ройс поспешно поднялся. Так, девушки, вы тут поговорите о воротниках, а я к учителю. Он как раз сейчас должен быть в лекторском зале. А я домой поспрашивать брата и отца. Заторопился Иторн. Я тут решил, что лучше сделать это поскорее. Однако Ройс издалеку идти не успел. Его догнали Милиса и Филона. Ей там страшно было оставаться с пауками. Мстительно ответила Милиса на полный муки взгляд юноши: "Там нет пауков. Если хочешь, иди и докажи ей это. И вообще, ей стало интересно, куда вы все пошли. Ладно, идите со мной. но только ради всех богов, пусть она молчит". Эмилиса пожала плечами и зашагала за Ройсом, который торопился так, словно убежать от них хотел. Отдвинулся он, правда, не в сторону главного входа лицея, а к боковому. Мимо неторопливо прошел охранник с мечом, одарив их пристальным, подозрительным взглядом. Ройс дернулся и сердито посмотрела ему вслед. "Ну какой смысл сейчас нанимать охрану? А да и что один человек сделает, если территория лицея Это несколько строений и приличных размеров огороженная территория. Вот ходит он со своим мечом на боку и что? На несколько охранников у лицея не хватило денег. Наняли этого типа два дня назад. Тоже непонятно, почему не после первого убийства или не сразу после второго. Ройс справедливо полагал, что таким образом руководство хотело успокоить родителей учащихся а то некоторые уже забрали своих а наняв им учителей на дом. По этой причине к охраннику он относился без всякой почтительности, не понимая смысла таких вот патрулирований, тем более, как ему казалось, он постоянно болтался недалеко от них. Куда бы они втроем ни шли, всегда встречались с ним. Да и особо умелым бойцом охранник, откровенно говоря, не выглядел. Седые, спутанные волосы, жиденькая бородка, затёртая дешёвая одежда, имея в каких-то несуразных ножнах, что собой представляет само оружие, никто не знал. Ибо охранник ни разу его ни притом не обнажал, никто даже не видел, чтобы он его чистил. Некоторые ученики спорили, можно ли его вообще достать из нож. или он к ним уже намертво прикипел. Эмилиса вежливо кивнула мужчине А вот Филона презрительно сморщила носик и отвернулась, всем своим видом выражая свое отношение. "Совершенно не умеет одеваться", прокомментировала она. Милиса и Ройс промолчали. Лекторский зал, куда сейчас направлялась троица, находился на втором этаже в левом крыле П-образного центрального здания лицея. Но дойти до него они не успели, встретив по дороге того, кому и направлялись. Профессор Кардегайл неторопливо шел по коридору навстречу ребятам. Неся в руках охапку каких-то свитков и тетрадей, Невысокого роста, но плотного сложения, его можно было посчитать толстячком. Но впечатление было обманчивым. Круглое лицо с букенбардами придавало ему некоторую добродушную важность, хотя ученики могли бы и поспорить с этим. Во всём лицеи не было учителя более требовательного. Чем Кардегайл говорили, что он с детства мечтал стать магом, но не сложилось. Оказалось, что он один из тех немногих, у кого совершенно нет никаких способностей к магии, даже чуть-чуть. Профессор мог пойти заниматься с артефактами, но вместо этого он увлёкся историей магии, которую сейчас и преподавал. Причем увлекся этим предметом он всерьез, собирая легенды и истории восстанавливая утраченные старые заклинания в мире магии, несмотря на полное отсутствие талантов, он пользовался непререкаемым авторитетом как теоретик. Потому именно о нем Ройс и вспомнил, когда встал вопрос о легендах, которые могли бы помочь выйти на след убийцы. Профессор бросился к нему Ройс, забирая часть уже готового выпасть из рук груза. Огромное спасибо, с чувством поблагодарил профессор, у которого Ройс и Милиса забрали почти все свитки. Он повернулся к Фелване, надеясь, что она заберет оставшиеся тетради, но та осталась стоять в сторонке, даже не сделав попытки помочь. Кардагель покачал головой и поудобнее перехватил стопку. Помогите донести до кабинета, пожалуйста. Конечно, профессор, тем более мы к вам направлялись. Ко мне? Очень интересно. Очень. Тогда сейчас отнесем все это и поговорим. Вчетвером они направились по пустым коридорам в сторону кабинета преподавателей. Там они помогли разложить принесенные бумаги по шкафам, после чего профессор Кардегайл повернулся к ребятам. Анос, «Ну молодые люди, по какому вопросу вы пришли? Да вы присаживайтесь вон там, от других столов возьмите стулья. Ройс помог со стульями для девушек, уселся сам, на мгновение задумался, а потом решительно кивнул сам себе. У меня, господин профессор, вот какой вопрос.